Милорд, после вынужденного купания, выглядевший особенно тощим и несчастным, лежал на свернутом в несколько слоев полотенца. Он все еще практически не двигался, и все же дыхание его было пусть частым, но ровным. И я не отходила от катания ни на минуту, лишь изредка забываясь беспокойно дремотой. Голова раскалывалась, меня бросало то в жар, то в холод, но я держалась и лишь когда небо за окном побледнело и сделалось предрассветно серым, устало, но облегченно выдохнуло. Если милорд дотянул до утра, самое худшее позади. За неплотно прикрытой дверью раздавались далекие шаги и слышались негромкие разговоры слуг. Снаружи загрохотала повозка, доставившая свежие продукты из олигранцы, и я улыбнулась, представляя встречу Лаисы с молодым извозчиком. Решив, что дальше тянуть бессмысленно, оправила платье и вышла в коридор, остановившись напротив своей двери. Я не знала, как долго придется ждать лорда Кастанелло, но идти за ним на его половину не хотелось, особенно после недвусмысленного приказа не появляться там. Наконец дальняя дверь в хозяйском крыле открылась, и лорд, на ходу поправляя пиджак, показался в коридоре. Я поспешила к нему. Он коротко поздоровался, но, заметив мой просящий взгляд, нахмурился и спросил. «Что-то случилось?» Мне показалось, он хотел добавить «опять», но сдержался. «Да», — коротко ответил я. «Мне нужна ваша помощь». Без лишних разговоров лорд пошел вслед за мной к моей комнате. Увидев кота, мой супруг застыл и некоторое время безмолвно рассматривал лежащего зверя. Я видела, как под кожей играли желваки, но, кроме этого, лорд Костанелло ничем не выказывал раздражения или удивления. Я нашла его ночью в гостиной, когда решила спуститься за книгой. Беспешно объяснила я, почувствовала, что молчание слишком затянулось. Ему уже было плохо. Мне кажется, это отравление. Я сделала, что могла. Лорд окинул меня пристальным взглядом. «Думаете, что можете его спасти?» «Могу попытаться». «Хорошо, попытайтесь», — кивнул он и, чуть помолчав, добавил. «И объясните, зачем вам понадобилась книга среди ночи?» «Мне не спалось», — уклончиво ответила я, не желая вдаваться в подробности. Я ожидала привычных въедливых расспросов, но против обыкновения лорд не проявил интереса. «Тогда, вероятно, милорду повезло», — только и сказал он. Лорд потянулся рукой к лежащему неподвижно коту, но так и не коснулся потускневшей шерсти. Пальцы его слегка подрагивали. Почувствовав близость хозяина, милорд поднял голову, выпрашивая сочувствие и ласки. Но лорд Кастанелло уже выпрямился и отвернулся, словно избегал встречаться глазами с больным животным. Он не жалеет даже тех, кто его сильно любит. Всплыли в памяти строчки из подкинутой мне записки. Но это ли я видела сейчас? Сейчас лорд Кастанелло выглядел растерянным, подавленным, взволнованным, совсем не тем черствым и равнодушным лордом, каким он зачастую казался мне во время нашего общения. «Мне нужно уехать, миледи!» Голос супруга прозвучал глухо. За всем необходимым можете обращаться к слугам. Надеюсь, он мотнул головой и от чего-то не стал договаривать. Я смотрела на чуть сгорбившуюся спину и опустившиеся плечи человека, ставшего моим мужем, и не могла избавиться от чувства, что слово надеюсь, на котором столь резко оборвала речь лорд, отдавало горечью. Казалось, лорд Кастанелло давно разучился надеяться. Но почему? Я не знала причины, но буквально кожей чувствовала сколыхнувшуюся вокруг него волну отчаяния и застарелой боли. Ощущать это было невыносимо. Повинуясь внезапному порыву, поддалась ближе, чтобы накрыть ладонью его руку, пытаясь приободрить. Заметив мое движение, лорд бросил взгляд на нагрудный карман, откуда свешивалась цепочка часов и резко отшатнулся. «Доброго дня, миледи!» коротко произнес он, прежде чем выйти из комнаты.